Глава десятая. Геннадий. «Где тебя носит? У нас уже все телефоны оборвали. Ко мне еще на парковке подбежал Толик Гарин. Я закрыл машину и быстрым шагом пошел к двери. У дочки ночью температура поднялась», — пояснил, быстро входя в контору. Гарин даже с шага сбился. «У дочки? Гек, ты нормальный вообще? Какая дочка?» «У нас проекты до миллиметра выверены, а теперь поставка на полтора часа запоздает, бригада простоит, еще около тридцати человек захотели в семь утра понедельника дома заказать», зачистил он, поясняя мне ситуацию. Я резко развернулся. «У меня заболел ребенок», – прошипел. «Я имею право опоздать по уважительной причине», – открыл дверь в кабинет. «Что-то не нравится? Увольняй». «Чего сразу увольняй то Анатолий явно не хотел сдаваться так просто. Ты бы хоть предупредил. Доги ли вы в курсе?» Отрезал, включая ноутбук. Гарин недовольно засопел. Оно и понятно. Все знают о ситуации, кроме того, кто о ней реально знать должен. «А откуда дочь?» Наконец нашел он, до чего докопаться. «Из роддома», признался честно. Продолжить расспросы ему не позволил зазвонивший телефон. Я вздохнул и принялся за работу. Если хочу сегодня все успеть, придется вкалывать. Сердце защемило. Так захотелось вернуться домой, к Кире и Дарине. Я понимал, что тревога не обоснована ничем, но подсознание аж трясло от того, что мне сейчас приходится быть не с ними. Напомнил себе, что нужно будет позвонить своему психологу по этому вопросу. В обед этим и займусь. Через пару часов ко мне заглянула Лика, которая все больше и больше начинала напоминать весьма упитанную барышню, нежели доселе знакомую мне девочку с огненными волосами. — Поговорили? — она тяжело опустилась на стул. — Да, — кивнул, отправляя смету заказчику. — И как? Не выгнала? — Анжелика вперила в меня свой взгляд. — Нет, договорились, что я держу свои отцовские чувства к Дарьке в узде, а она пока не выселяет меня, — сознался. Подруга только головой покачала. «А ты не хочешь от них переезжать?» «Нет, мне с ними хорошо». Нахмурился, не понимая, зачем ты, Тереза меня допрашивает. «Угу», — Лика задумалась. «А им с тобой хорошо?» — вдруг спросила она. Я замер и поднял на нее взгляд. «Хорошо ли им со мной?» Я не знал ответа на этот вопрос, — Я был лишь уверен в том, что Кири и Дарине здесь лучше, чем было бы рядом с ее бывшим мужем. Но не факт, что остановись Кира у какой-нибудь пожилой женщины, то жила бы сейчас хуже. — Не знаю, — ответил деревянным голосом. Анжелика только усмехнулась. — Гек, очень советую тебе перестать бегать от собственных эмоций и начать их анализировать. Мне кажется, что ты дальше собственного носа не видишь и видеть не желаешь она поднялась со стула и поковыляла на выход а я принялся думать что подруга имела в виду говоря все это да согласен что непроизвольно закрываюсь когда меня что-то задевает за живое но что- то мне подсказывает что дело не в этом а в чем бросил взгляд на часы и взял в руки телефон я приоритетный пациент если что здравствуйте центр дель это геннадий корсаров перебил я женщину. На другом конце трубки повисла недолгая тишина. — Геннадий Борисович? — недоверчиво спросил голос. — Я понимал недоумение Аделаиды, ведь я орал, что больше ноги моей не будет в ее кабинете, и звонить я ей не собираюсь. — Да, это я. Дель, мне очень нужно с тобой поговорить. Что -то — Что-то случилось? Она тут же свернула в профессиональную колею. — Да, у меня есть несколько вопросов, и давай на «ты». — Я понимаю, что ты обиделась в прошлый раз. Твоя мама меня убьет, если услышит, что я с пациентом так разговариваю, — прошипела она в трубку. — Так, подожди. Ты можешь через пару минут организовать видеозвонок? Мне нужно будет видеть твою реакцию. И я послушно набрал ее адрес на клавиатуре ноутбука и позвонил. — Ты снова перекрасилась, — простонал я, увидев фиолетовые пряди, торчащие во все стороны. Для пятидесятилетней женщины это было смело. «Это не мешает работе, и твоей маме пришлось смириться». Она воровато оглянулась и показала язык. «Рассказывай, что там у тебя случилось». Я вздохнул и потер переносицу. «Я живу с женщиной, которая сбежала от мужа и тайно с ним развелась. А еще у нее грудной ребенок, которого я записал на себя». Коротко сформулировал. Цвет кожи Аделаиды слился с ее волосами, когда я понял, что дело плохо. «Что ты сделал?» Выпучила она глаза. В графе отец поставил свое имя. Теперь у меня есть дочь, которая носит мою фамилию. И отчество тоже. Похвастался. «Дочь?» — пискнула Деля. «Корсаров, ты охренел? Что ж ты делаешь-то? Подожди!» — она замерла. «Ты не сказал, что женился на матери ребенка?» «Я на ней не женился. Мы просто соседи по дому». «Твою мать, Гек!» — взвыла она, дергая себя за фиолетовую прядь. «Вся вся терапия на смарку! Я тебе что говорила? А ты что наделал? Нельзя ведь так!» «Дель, ты мне объясни, что не так?» — спокойно попросил, потому что истерика на экране заставляла меня чувствовать себя виноватым. «Да все не так, Корсаров!» — она набрала воздуха в грудь, но орать передумала, лишь спросила. «Как ты относишься к матери девочки?» Я задумался. «Она очень молодая, независимая, гордая». «Я не спрашивала, какая она. Я спросила о твоем отношении к ней», — перебила меня всезнающая женщина. Тряхнул головой, сбрасывая кольнувшее раздражение. «Я к ней отношусь... хорошо». «Очень конкретно сказано», — съерничала Деля. «Я пытаюсь сформулировать», — нахмурился Мне хочется о ней заботиться. Кажется, что она пытается быть сильной, но остается абсолютно беззащитной, что бы ни делала. Хочется дать ей то, чего ей не хватает. Хочется, чтобы она улыбалась». «Отлично», — похвалила меня она. «А как девушка к тебе относится?» Я вновь завис. «А как она ко мне относится?» «Она меня, если не боится, то точно опасается. Она не любит, если я для них с Дарьей что-то делаю, спорит со мной все время». Она очень зажата, и ее хочется обнять, чтобы расслабилась. Но от меня она ничего такого не примет. В последнем я был более чем уверен. Деля вдумчиво сверлила меня взглядом с экрана компьютера. «А как ты относишься к ребенку?» Я широко улыбнулся. «Она еще очень маленькая. Когда я беру ее на руки, мне не хочется выпускать ее из рук. Она пахнет молоком и детским мылом. Я люблю дочь и считаю ее своей» сознался. Взгляд с экрана стал строго разочарованным. «Ты сравниваешь ее с...» «Нет!» — перебил. «Она другая. Я это прекрасно осознаю». «Гек, успокойся. Я пытаюсь помочь. Помнишь?» Я кивнул. «Если ты мне позвонил, то у тебя есть вопросы. Задавай». Я тут же оживился. Как сделать так, чтобы им было хорошо со мной? Я решил, что Аделаида меня сейчас через экран прибьет. «Да вы махровый эгоист, батенька!» — вдруг выдала она. «Почему это? Я же хочу, чтобы им хорошо было!» — удивился. Деля тут же сделала мстительно хищное лицо. «Гек, помнишь, я тебе тоже хорошо хотела сделать, когда терапию проводила. Тебе понравилось?» Тем более эта девушка и ребенок не нуждаются в такого рода вмешательстве. А сейчас ты, я так понимаю, активно занимаешься психологическим насилием над этой беззащитной женщиной, считая, что поступаешь так из лучших побуждений, — припечатала она меня. Я даже рот открыл, чтобы опровергнуть этот бред, и... не смог. Потихоньку принявшись анализировать свое поведение, начал задыхаться от нахлынувшего ужаса. Что я натворил? «Гек! Вдох-выдох! Вдох-выдох! Не расслабляйся! Дыхание, помнишь? Один вдох, один выдох!» Спокойный голос лился с монитора. Я сделал вдох, ведь легкие уже начали гореть. Вот только облегчение мне это не принесло, так как пришло сознание произошедшего. «Господи, это ж надо такое вытворить! Чем я лучше этого Леньки ее бывшего?» Он тоже считал, что знает, как ей надо жить во имя своих собственных интересов. Чего я хотел от Киры? Чтобы она и Дарина были рядом. Что получил? Осознание того, что нельзя насильно удерживать рядом с собой какого-либо человека. Я уеду от них. Выпалил, понимая, что мне от этих действий будет так плохо, как давно не было. Вновь ломка от бессилия. — Ты лошадей-то не гони. Не то припряга не досчитаешься. Деля тряхнула короткими волосами. «У тебя есть план получше?» – огрызнулся, отдышавшись. «Что тебе мешает жить с ними рядом, но при этом не решать выдуманные тобой одним проблемой? Я так поняла, что ты считаешь эту женщину несмышленной девочкой-подростком. Попробуй относиться к ней, как к равной тебе, а не как к домашнему питомцу. Вместе решать возникающие проблемы, обсуждать возникающие вопросы. Ты не думал о том, чтобы создать с ней семью?» огорошила меня Деля. Я возмущенно насупился. «Дель, где я, а где двадцатилетняя девочка? Я старый и неадекватный, а у нее вся жизнь впереди». Я сходу отмел это предложение. Женщина на экране хмыкнула. «Корсаров, боюсь тебя разочаровать, но вопрос задать тебе обязана. А ты ее отпустишь, если она найдет себе мужчину и захочет создать с ним семью?» Вопрос резанул по нервам. Внутри все заклокотало от неприятия такой возможности. Почему-то говоря о том, что у нее все впереди, я не думал о реальном появлении другого мужчины в жизни девочек. У меня проблемы. Просто нереальные проблемы с психикой, эгоизмом и самовосприятием. — Черт! — выругался. — Я успел к ним слишком сильно привязаться. Деля скептически наблюдала за моей реакцией. — Корсаров, у тебя куча проблем, о которых ты даже не догадываешься. Хочешь, озвучу еще одну?» Она мило улыбнулась. «Ты же все равно скажешь», — я мрачно сверлил экран взглядом. Скажу, кивнула она. «Тебе придется научиться чувствовать снова. А это, ой, как непросто. Но подумать, сегодня времени у меня больше не нашлось. Приехали заказчики, которых я оперативно сдал Артему, и тот увез их на объекты. Потом позвонили из военного ведомства, дальше подготовка документов, просчет ошибок и спор с Анжеликой. Дотушная бухгалтерша сегодня была в ударе и настояла на дополнительных проектах, которые предстояло ввести в базу. Даже зная то, что она обычно оказывается права, я все равно был раздражен. Мне хотелось домой. Дочь болеет. Как они там сегодня? Позвонить не решился. Вдруг Кира все же вняла моим словам и отдыхает. Слова Лики и Дели не давали покоя и крутились в голове. Хотелось волком выть, но я заставил себя терпеть. Когда в семь вечера оказался в машине, то даже не прогрел ее толком, рванул домой. Проезжая мимо магазина, заставил себя притормозить. Без продуктов девочки долго не протянут. С некоторой маниакальностью набрал всякой всячины, даже пельмени прихватил. Вдруг завтра Кире будет некогда готовить. Дома было тихо, спокойно и пахло травами. Кира что-то вязала толстым деревянным крючком, сидя на кухне. Дарина спала в комнате. «Как она?» — спросила беспокойно. «Хорошо». Девушка даже взгляда не подняла от рукоделия. Температура еще раз поднималась, но невысокая. Венька заходил, еще трав принес. В голове тут же возникла фраза о другом мужике. Силой воли подавил эмоции, внезапно начав понимать Виталика Догилева, который Кулаева чуть не прибил, когда Натька к нему в гости зашла. Еще и Кира не отдыхает, а активно напрягается с этим своим творчеством. Окинул наполовину вывезанный коврик недовольным взглядом и... Решил промолчать. Нельзя давить, нельзя навязывать свое мнение. — С тобой все хорошо? Услышал, когда забивал и так полный холодильник продуктами. Надо бы умерить свои порывы, а то что-то совсем разошелся. Ну да, вроде бы, как можно беспечнее пожал плечами. А что? Кира как-то неопределенно махнула рукой. Ты сегодня еще более странный, чем обычно, сообщила она мне. Я вздохнул, помыл руки и сел напротив нее за стол. Кир, начал было, но девушка вдруг вскочила. Ты же голодный, точно! она споро накрыла стол и вновь села напротив меня а ты я нахмурился ужинала полчаса назад отчиталась она и я тут же почувствовал себя неуютно как будто допрашиваю ее все время. я быстро съел все что было в тарелке помыл посуду и подошел к столу. нам нужно поговорить решительно произнес эм кира растерялась ладно «Я сегодня разговаривал со своим психологом», — признался, усаживаясь на табурет. «Она сказала, что я на тебя слишком сильно давлю и манипулирую». Девушка осторожно кивнула и тут же пояснила. «Это нормально. Мужчины так и делают». Я скрипнул зубами. Представление о нормальных мужчинах у нее несколько неправильное. Откуда ж взяться правильному, если ей на пути попадаются то алкоголики-альфонсы, то психи нестабильные. Ее деда я не знал, так что за него сказать ничего не могу, но я и муж ее бывший статистику попортили основательно. Это ненормально. Я не хочу на тебя давить. Я хочу, чтобы вы с Дарькой были защищены и ни в чем не нуждались. — Мы не нуждаемся, — тут же отозвалась Кира. — Даже сейчас я могу понемногу зарабатывать, а когда дочь подрастет, то буду работать в полную силу. Да и с огорода можно летом питаться, запасы на зиму сделать принялась перечислять она. То есть я им не особо и нужен, как пятое колесо, которое сзади болтается, но в качестве запаски сойдет. А я хочу быть нужным, но давить при этом нельзя. Замкнутый круг какой-то. А если я буду просто помогать, можно? — попросил. Помогать? — удивилась Кира. Ну да, с этим же огородом. Там же копать надо, садить. Работа тяжелая, мужская. Принялся соблазнять ее. «Мужская?» Кира хихикнула. «Что?» – не понял я. «А то, что в деревне огород всегда держит женщина. Мужчины считают ниже своего достоинства на нем появляться, если только вспахать что-то. А прополка, рыхление, поливка – это женские прихоти. Отдыхом от работы считается. И уж тем более высадкой растений ни один уважающий себя мужчина заниматься не будет», – абсолютно серьезно сообщила она. То есть таскать ведра с водой по грядкам – это нормально для женщины. А я-то удивлялся, чего она мне все время под руки лезет, когда я занимаюсь чем-нибудь общественно полезным. А мужики тогда чего делают?» – нахмурился. Кира отложила вязание в сторону. «Мужики сено заготавливают, дрова колют, скотину режут. Некоторые деньги зарабатывают и домой носят. Это все очень субъективно, но в большинстве своем именно так». Да, не могу сказать, что мужчины в деревне как-то перенапряглись, если на женщине все от воспитания ребенка до пахания на огороде. Уверен, что во многих семьях женщина еще и работает полноценно на официальной работе. Перечисленная Кирой мужская работа, она разовая какая-то. Дрова за неделю на зиму нарубил, снег убрал до следующего снегопада. Про синокос и скотину вообще молчу. Какая-то неправильность во всем этом, искажение. Отец никогда бы не допустил того, чтобы мама столько всего делала. Когда он приезжал из командировок, то все дела по дому брал на себя. И готовил, и посуду мыл, и полы. И сейчас, даже когда к ним дом работница ходит, все равно не позволяет маме обслуживать себя. «Мужчина должен, а женщина заслуживает», — любимая его присказка. На вопрос «почему?» он всем отвечает. «Мужчина от природы сильнее». Нужно отдавать то, что тебе дано просто так, тому, кому этого не досталось. Я тоже старался жить по этим заповедям, вросшим в меня с детства. Вот только Кира жила по принципам послевоенного времени, где один мужик на деревню — уже чудо. И кто ей такое в голову вложил? Зато теперь стало понятно, от чего отталкиваться. Но абсолютно непонятно, с какого края начинать.